Глава тридцать третья Александр Романович Кремлев, несмотря на длину своих рук, как ты выразилась, уже давно под колпаком у фейсеров. Под него роют, и роют очень тщательно, настолько, что вы даже не можете себе представить. Мы с Аней непонимающе посмотрели на Черного, и тот продолжил. Я сам буквально вчера узнал реальное положение вещей. Твой телефон на прослушке, но не у Игоря, а у Фейса Флера, потому что те заметили слишком пристальное внимание нашего мэра к твоей персоне и взяли тебя на прослушку. Так что все это время ты была под их присмотром тоже. Но какое внимание мы в последний раз виделись несколько лет назад? Это неважно. Его люди вели тебя, и это стало известно нашим ребятам. Я не сразу сообразила почему Андрей назвал ФСБшников нашими ребятами. Не может же он... Нет, я не работаю на них. Но я спас жизнь одному очень важному человечку в управлении, и с тех пор мы друзья. От него-то я и узнала обо всем. Я села прямо и, подтянув колени к груди, продолжила слушать рассказ Андрея. Кремлев – очень заметная фигура на политической арене, Его часто обвиняли в коррупции и нечестном ведении дел, но те, кто смел раскрыть рот, вскоре его закрывали, и некоторые навсегда. Только вот наш мэр выходил сухим из воды и снова ладил дела. Имя Кремлёва часто мелькало не только по СМИ-каналам, но и там, где мелькать не должно было. Очень нехорошие люди часто уклонялись от назначенного судьёй срока не без помощи мохнатой руки мэра. И это я еще не говорю о стандартных махинациях, к которым прибегают все политики. Дача на жену, фирма на тещу. Аня задумчиво слушала рассказ Черного, озвучивая и мои мысли. Именно. И такого имущества, если побегать по его родственникам, наберется на несколько безбедных жизней. И он нажил все это явно не на одну мэрскую зарплату. Но не об этом сейчас речь. Андрей казался расслабленным, но я готова была поклясться, что его мозг работает как компьютер. Кремлев не раз попадал под пристальный взгляд органов безопасности по подозрению в причастности к убийствам нескольких его коллег, которые по стечению обстоятельств погибали, как только у них начинались конфликты с мэром. То есть мои показания мало что дадут. Не думала, что болото, в котором сидит отец Ромы, настолько глубокое. Напротив. Если Фейсам удастся доказать причастность Кремлёва к похищению, срок ему обеспечен. Но как, если он... Вот тут им пригодится твой муженёк. Игорь? Сейчас в руках Фейсов два урода, похитивших Андрюшку. Они расколются, это лишь вопрос времени. А когда заговорят, назовут имена заказчика. И я готов поспорить, что фамилия Орефьева тоже прозвучит. И тогда в интересах твоего мужа будет сдать своего подельника, иначе все шишки повалятся на него. И я не думаю, что срок от пяти до двенадцати посильная для него ноша». «Двенадцать лет?» Андрей кивнул, многозначительно приподнимая брови. «Если учесть, что похищали заведомо несовершеннолетнего, да еще и организованной группой». Дар речи пропал, И я потупилась только сейчас, понимая, во что ввязалась, согласившись выйти за Игоря. А как же развод? В одностороннем порядке можно будет оформить только после трех лет отсидки Арефьева. Но это я сейчас о законных методах. Я поузнаю у своих, может, они сделают все быстро и без шума. Но нужно предварительно сделать пару внушений Игорю. Андрей как-то хищно ухмыльнулся своим мыслям. Но это я беру на себя. А что, если мэру снова удастся выйти сухим из воды? Черный спокойно на меня посмотрел и ровно ответил. Нет, Лер, не забывай, на него столько инфы. Нужен только толчок, чтобы запустить этот снежный ком с горы, и он превратится в лавину. Мама! Соскочила с кресла и пуля влетела в комнату, где спал сынок. Малыш сидел на кровати и кричал, потирая глазки кулачками. «Я здесь, с тобой, любимый!» Села на постель и притянула сына на колени. «Все хорошо, я рядом!» Он перестал кричать, но всхлипы продолжили сотрясать хрупкое тело, разрывая мою душу. «Мама, мама!» Андрюша вздрагивал и судорожно цеплялся за футболку. Боялся, что я ему снюсь. «Идем, умоемся!» Взяла сына на руки и, войдя в ванную, открыла воду. Маленькое личико сморщилось, и Андрюша снова заплакал. Плохой сон? Я перехватила мальчика удобнее, усаживая на руки лицом к себе. Я с тобой, и больше тебя никто не обидит. Поцеловала сына в лоб, проверяя, нет ли жара. Мне папа снился. Схлипнула и прижала ребенка к груди, чтобы не увидел слез непроизвольно заславших глаза. Он нас с тобой спас. Спас? Я прижимала его так крепко, что стало больно дышать. Да, плохой дядя стрелял, а папа встал к нему лицом и закрыл нас. И умер. Промычала что-то нечленораздельное, потому что не могла говорить. Просто не могла. И он меня ругал. Сынок уже не вздрагивал, лишь слегка шмыгал носом. За то, что потерял его машинку. А я не терял. У меня ее дядя забрал, который стрелял. Не волнуйся, солнышко, мы найдем твою машинку. Но папу-то не спасти, мам. Он уже умер. Папа уже давно умер, Андрюш. Когда ты еще крошкой был. Вода согрелась, и я умыла сына, и, усадив его на крышку унитаза, умылась сама, смывая с лица остатки скорби и у меня больше никогда не будет папы?» Андрей выглядел таким грустным, что я закусила губу, не зная, что сказать. «Я могу быть тебе и папой, и мамой, хочешь?» Сынок вздохнул и посмотрел на меня обреченным взглядом. «Мам, ну ты же не умеешь быть папой, ты же мама!» Эту логику я спорить не могла, поэтому попыталась направить разговор в нужное русло. А хочешь? Я расскажу тебе сказку перед сном. Про КамАЗ? Могу и про КамАЗ. Взяла сына на руки и унесла в спальню. Погасив свет, мы улеглись рядом, и я, начав рассказывать сказку-несураску, которую сочиняла на ходу, вскоре услышала, как Андрюша засопел. А я так и лежала без сна, прокручивая в голове наш разговор с Черным и гадая, как там Рома. Уже засыпая, я дала себе слово завтра же с ним увидится во что бы то ни стало